На четвертые сутки пути город показался вдали серой конической глыбой с усеченной вершиной. Устин изрядно устал от долгого пешего перехода по опаленной зноем почти безжизненной равнине. Из-за жары тут выгорели леса, и обугленное пространство простиралось уродливыми проплешинами. Пепел поднимался облачками при каждом шаге, становилось трудно дышать. Остин стоически переносил неудобства, жаловаться он не привык, к жизни относился философски. Эмоции по мелочам не разменивал, внутренних споров с собой не вел. Двигался машинально, как заведенный. Но внешнее впечатление ледяного спокойствия, исходящее от упрямо приближающейся к городу фигуры одинокого путника, обманчиво. Он фиксировал взглядом каждую мелочь. Запоминая всё увиденное, чтобы поздно ночью, остановившись на краткий отдых, проанализировать дневные события. Останавливаясь на отдых, он довольствовался малым. Съедал плитку пищевого концентрата, бережно запивал её несколькими глотками воды и затем долго сидел, давая отдых натруженным мышцам. Глядя на яркие россыпи звёзд, что царили в бездонно чёрном небе, Размышлял над увиденным за день, приходя к неутешительным выводам. Чем ближе к городу, тем жестче и явственнее становились губительные признаки долгой засухи. Потрескавшаяся и сушеная земля, обугленные стволы деревьев, витающие в воздухе пепел. Все свидетельствовало о катастрофических последствиях сбоя в работе атмосферного процессора, управляющего микроклиматом терраформированных территорий. Остин старался не поддаваться гнетущим впечатлениям. Конечно, нужно было беспокоиться раньше, и последствия засухи были бы менее тяжелыми, но... Но люди из города не появлялись на краю преобразованных к земному эталону пространств. Значит, в мегаполисе еще с грехом пополам поддерживались нормальные цивлы жизнеобеспечения. Чем ближе он подходил к городу, тем сильнее становился зной. Но к вечеру четвертого дня пути жара внезапно отпустила, Бутон он незримую границу климатических зон. В сгущающихся сумерках Остин все чаще замечал желтовато зелёные пятна на фоне серых утилитарных построек цоколя. Вид пожухлой зелени приободрил его. Идти стало, если не легче, то спокойнее, несмотря на возрастающую опасность, угрожавшую ему со стороны обитателей мегаполиса. СНОСКА Типовой цоколь. Во времена Великого Исхода существовала отработанная схема организации первичных поселений колонизируемых планет. Сразу после посадки колониального транспорта на избранную планету начинала свою работу планета, и строительная техника. На месте посадки, стерилизованной от исконных форм жизни колонизируемой планеты, машинами инициировалось строительство цоколя, многокилометрового основания будущего города. Внутри цоколя располагались системы жизнеобеспечения, реактор, очистные сооружения, цеха по производству необходимых для дальнейшего строительства машин и материалов. Пробуждение людей начинается после завершения работ по возведению цоколя. Известен целый ряд планет, где при успешно возведенном цуэле пробуждение колонистов так и не состоялось. Есть примеры частичного выполнения запланированных работ с тем же трагичным исходом.